делал Господь Бог, взял пригоршню грязи, подул на нее и сделал вас и меня, Джорджа Вашингтона и весь человеческий род, благословенны мудростью и прочими добродетелями. Так или нет? Это не меняет дело, сказал судья откуда-то с высоты, куда не достигал свет настольной лампы. Мастерс не представляется мне человеком, заслуживающим доверия.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 «Все же я попытаюсь счастья», — сказал судья оттуда сверху. «Счастье!» — засмеялся хозяин. «Судья», — сказал он, перестав смеяться, — «оно все вышло ваше счастье. 40 лет вы пытались счастье в этом штате, и вам везло. Вы сидели тут в кресле, а негритята бегали на цыпочках и таскали вам пунш,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 «Под ручку и рассказывай друг другу, как вы друг друга любите». «Я поддержал кандидатуру Келлахана», — сказал судья Ирвин. Он не трогнул. «Я мог бы произвести для вас раскопки», — задумчиво сказал хозяин. «Келлахан давно...»